Компания Storytel и издательская платформа RUGRAM представляют Александра Черчинь «Любовь зла. Город драконов» Читает Наталья Русинова Глава первая. Про амбициозные планы и личные отношения Я нервно ходила по комнате под внимательным взглядом Жозефина и от избытка чувств прикусывала ноготь на большом пальце. Нехорошо, конечно, испытывать хоть какое-то воодушевление в этой ситуации, если учесть, что дракончик до сих пор в руках чокнутой старухи, но сладить с мандражом всё равно не получалось. Приключения. «М-да», — прокомментировал мои метания кот. «Вот живёшь ты с женщиной, годами живёшь, и вдруг узнаёшь про неё такое! Какое!» Растерянно хлопнув ресницами, повернулась я к Жозику. В свете моих мрачных дум о судьбах мира, приключении, полном опасностей, древних богах и похищенных братьях, эта фраза фамильяра выглядела так же дико, как памятный магистр Цирис в монастыре. То, что она грызет ногти. Я встревоженно покосилась на руку, потом на животину, которая, в свою очередь, пялилась на меня крайне осуждающе. Успокоилась, Уже более миролюбиво спросил Жоз. То-то же. А теперь перестань, наконец, мельтешить. Садись и рассказывай. Я подошла к столу, на котором и устроился мой белоснежный любимец. Села и как на духу выдала. Я рада, и мне стыдно. С одной стороны, это такой шанс, что куда там большим тинником с грибным сбытом? Драконы, опасности, бои. А если с умом? то могут быть и недурные деньги. О, как! Но неловко из-за того, что у всего этого такая грустная причина. Именно. Мне кажется, что такое чувство испытывают все, кто любит битвы, хотя вряд ли те же орки, которые буквально дышат боями, переживают по этому поводу. Ну, я же не орк, я вообще-то девочка, хоть и ведьма. Дальше подискутировать мы не успели. В дверь решительно постучали, притом настолько решительно, что не было никаких сомнений. Вопрос серьезный. Бедное древесное полотно аж задорожало. Мы с котом с опаской уставились на него, боясь представить, кто же может так ломиться. На ум приходили лишь только обсуждаемые орки. Но нет. «Леди Тильда, я требую встречи!» Раздался высокий, чуть ломающийся голос моего избранного. «Я! Я! Решительно требую!» Это мы уже поняли, что решительно. Я щелкнула пальцами, и засов отодвинулся. Дверь легко распахнулась, явив нам эльфа, который как раз заносил руку с зажатым в нем подсвечником. «Это зачем?» Вытаращив глаза, я кивнула на канделябр. Эльфик чуть покраснел и спрятал штуковину за спину. «Чтобы было более весомо!» «Вполне получилось, кстати. Нужно взять на вооружение. Если кто-то не понимает простых аргументов, то берем подсвечник и придаем им веса. Кажется, эта народная эльфийская мудрость пригодится мне в беседах с Тейрлином. Причем Лаэру можно засветить в лоб сразу при встрече, чтобы получилось еще более доходчиво. Эх, думать о невозможном всегда приятно. А избиение высокородного эльфа канделябром ни за что ни про что — относится именно к этой области. Верни закрыл за собой дверь, осторожно положил несчастный канделябр на тумбу у стены и отчаянно взглянул на меня. В прекрасных голубых глазах отражалось столько боли и решимости, что я даже забеспокоилась. Он выглядел прямо как в стихах про сливу, где летишь за облака, и такая жизнь у дырака. В общем, словно собрался помирать». В этот момент верниэль медленно как надломленное дерево, опустился на одно колено чуть дрогнувши рукой достал браслет изящной вязи и протянул мне его со словами. «Леди Тильда Ронберг, будьте моей женой!» Наши с Жозиком челюсти синхронно отпали, и кот осторожно спросил. «Верни, мальчик мой, а тебя не били? По голове, например?» Она болит, но не из-за физических воздействий. На нас скорбно смотрели прекрасные эльфийские очи, опушённые длиннющими ресницами, которые уже слегка намокли, слипшись в трогательные стрелочки. Захотелось обнять тщадушка, прижать к себе и вручить рогалик, чтобы не плакал, а потом настучать всем, кто обидел. Кажется, я превращаюсь в Цириль. Ужаснувшись, я взяла себя в руки и строго спросила. «Верни». «Ты чего?» «Я должен тебя защитить». «От чего?» Озадачно поинтересовалась я, всеми силами затыкая хохот внутреннего голоса, который предлагал спросить не от чего, а как. Вирни и защита в одном предложении смотрелись диковато. «Мы собираемся в полной опасности путешествия, и я должен нести ответственность». Эльфенок гордо вскинул подбородок, и я испытала даже некоторое восхищение — При всей истеричности вернее что, несомненно, являлась плодом воспитания, сам каркас личности мальчишки был на удивление твердым и внушал уважение. «А чем наша свадьба поможет?» — осторожно уточнила я. «Разве что помру, будучи замужем, но по мне это так себе достижение». «Ну, кроме ответственности, есть еще одна причина». Эльф нервно прикусил щеку изнутри. «Кольцо отчима». Он тебя просто не выпустит из Эльхима, Тильда». «Прекрасно. Чудесно, волшебно, потрясающе. Видимо, моё лицо настолько вытянулось, что вернее ли решил поддержать. Не переживай. Я всё решу». Я удивлённо посмотрела на мальчика и ощутила лёгкий укол стыда за то, что считала его раньше совсем уж инфантильным эгоистом. «Ты же сам не хочешь на мне жениться». Вир нервно переплел длинные пальцы и судорожно выдохнул, после чего твердо заявил. «Хочу я того или нет, но ты моя истинная пара, а это значит, что я несу за тебя ответственность. Что касается брака, кажется, у людей говорят «стерпится-слюбится», а у нас теперь впереди очень много времени, ведь ты будешь жить куда дольше обычного человека, пусть даже и с даром». Доселе молчащий Жозефин произнес, «Вот это да! Слушай, пацан, я тебя отныне уважаю». Бледная кожа парнишки пошла пятнами румянца, и я поняла, что только что нашла единственную вещь, которую вернель делал мне идеально. Это, как ни странно, добавило еще больше теплоты по отношению к нему. И я подошла, обняла своего истинного, защуплые пока еще плечи, и сказала, «Давай так. Во-первых, мы еще никуда не идем. А во-вторых, я попробую решить этот вопрос меньшей кровью. Ну, вдруг получится. В конце концов, какая разница Тейрлину, где я живу, и куда мне нужно отлучиться?» «Да», — как-то очень фальшиво поддержал меня Жозик. «Тем более у него развод сейчас», — припомнила я и воодушевленно заявила. «Так что, скорее всего, ему не до меня». «Ох, как же я ошибалась». Будь мне лет 15, я бы просто свалила из дома, махнув рукой на возможные последствия. Ведь с последствиями оно как? Или будут, или нет? И если будут, будем решать. Но, к сожалению, время быстрых и неоспоримых решений для меня уже миновало. Я даже слегка завидовала вернее который был способен на любые подвиги в любой момент. Но нет, следует заранее выяснить, ждут ли меня проблемы при выезде из лужаек и устранить их до этого самого выезда что следует делать девушке, желающей встретиться с интересующимся ей мужчиной. Правильно, сидеть у окошка и пялиться вдаль в ожидании его визита. Не мой случай. Быстрее будет сходить в префектуру и попросить с ним связаться, тем более, что меня там как раз ждут для дачи показаний. За два дня, минувших со знаменательного подвига моего эльфёнка, я успела отдохнуть и подумать, а потому беседа с градоправителем прошла легко и плавно — Понятно, что в моем изложении все произошедшее выглядело чистой случайностью. Наш юный герой совершенно случайно увязался со мной в лавку вероиль Это случайно совпало с уходом ведьмы по своим делам, и я столь же случайно обнаружила в ее столе артефакт. Да-да, именно я, не невернее. Каюсь, господин градоправитель, не сдержала любопытства. Ну и провела эксперимент. Да, вы бы удержались?» Да, знала, что Вераиль проводит опыты на игрушках, вот и забодозрила, что они живые на самом деле, а артефакторика — родовое занятие Ронбергов, вы же наверняка в курсе. Не то чтобы Хелверилл мне полностью поверил, но ведь и предъявить было нечего. Подвиг — он и у эльфов подвиг, и у орков, и у кого угодно. В общем, вынесли нам с Верниелем благодарность от лица жителей Лужаек, магического Триумвирата и градоправителя лично — а также уверили, что могу обратиться по любому вопросу в любой момент, хоть сейчас, хоть через сотню лет. Это я запомнила, конечно, но вряд ли Хелверилл сможет избавить меня от протектората главы рода Шиповника. А вот отыскать его, полагаю, без проблем. «Насколько мне известно, леди Ронберг, вы находитесь под его протекцией», с плохо скрытым удивлением сообщил градоправитель в ответ на мою просьбу. «О как! Известно, значит». «Да», — подтвердил я, — «потому и думаю, что должна сообщить ему о своём отъезде лично». «Но у вас же, несомненно, есть кольцо протектората», — продолжил удивляться Хелверил. «Понятно. Стало быть, одна из функций этой дряни — связь. Я развела руками и честно призналась. Представления не имею, как его можно использовать». Прямые брови эльфа взметнулись домиком, но градоправитель быстро взял в себя в руки и любезно пояснил, что кольцо следует надеть на палец и просто позвать многоуважаемого Лаэра Тейрлина. «И это всё?» — не удержалась я. «Неплохо. Сижу это я на дереве в лесу, надеваю перстенек, и опа, несчастный мужик плюхается передо мной благородным задом на мокрую ветку, но насладиться представшей картинкой я не успела». да кивнул Хелверилл и тут же понизил градус моего счастья. «Ваш протектор будет знать, что вы нуждаетесь в нём и навестит вас, как только у него появится время. Да демона его побери!» Распрощавшись с градоправителем и уверив его, что пока что ни в каких услугах не нуждаюсь, я отправилась на ту самую лавочку, где не так давно получила вкусное яблочко и червячка к нему в виде красивого перстенечка. Что-то подсказывало, что ты Эрлин явится сразу, а разговаривать с ним в собственном доме, да под чутким присмотром его же пасынка и моей животинки, желания не было. Ещё и дракон может прийти. А зелёный лужок, голубая речка, нежный шелест ясеня за спиной и уда, прекрасноликий эльф, вышедший из портала буквально через пять минут после призыва. Иди ли, однако, Не желая портить идиллию, я ласково посмотрела в изумрудные глаза мерзавца и не менее ласково его приветствовала. «Я тоже очень рад встрече, Тильда», — красиво улыбнулся Тейрлин и присел рядом. «Яблоко хочешь?» «Спасибо, очень хочу». «И еще более рад тому, что ты позвала меня сама, хотя и я намеревался сегодня навестить тебя, дорогая, лично сообщить о том, что буквально на днях я буду совершенно свободен. Идеальные губы растянулись еще шире, являя ряд безупречных зубов, чуть только остреньких. «Поздравляю вас», — аккуратно сказала я. «Наверное, свобода для вас многое значит». «Вне сомнений», — весело отозвался Луэр, протягивая мне огромное краснобокое яблоко. «И очень скоро мы с тобой обсудим наши дальнейшие отношения. Вы мне напишите, хорошо?» — попросила я, хлопая ресничками. — А лучше даже приезжайте. Полагаю, дядя будет буквально восхищен вашим визитом. — Да, мы с магистром Теолитом виделись не так давно, — протянул Тейрлин, подтверждая мои самые нехорошие подозрения. Я впилась зубами в яблоко и попыталась насладиться его душистой сладостью, вкупе с не менее сладким вопросом. — Ты собралась домой, милая? Я закивала, проглотила и невинно ответила. «Да, конечно. Практику мне зачли, нужно решать, что делать дальше». «И какие же планы?» — по-прежнему сладко осведомился остроухий гад. «О, сначала я думаю отдохнуть и как следует подумать». «Хелверил даст тебе разрешение пожить в лужайках еще некоторое время». «О, благодарю, но я намерен уехать завтра». «Да, скорее всего, завтра. Все показания с меня уже сняли, так что...» Зелёные глаза Таэра обрели явный болотный оттенок, и меня аккуратно двумя пальцами взяли за подбородок. Стиснула зубы, но стерпела. «Нет, девочка моя, пока что ты останешься здесь. В ближайшие дни я буду несколько занят, а у тебя как раз будет время подумать, как ты того и желаешь. Подумать и принять тот факт, что мы с тобой связаны». А поскольку я уже практически разведен, то связь наша должна окрепнуть, обрести новые грани. Какие же? Очень очень приятные, милая. Ох, говорить о своих желаниях напрямую — это чистое удовольствие. Рада за вас. «Неприязненно», — ответила я, остро сожалея, что теперь у эльфа нет даже призрачных границ в виде его брака. Ну а Тейрлин добавил еще одну ложку дегтя в бочку все той же дряни. «К тому же ты, кажется, забыла, что стала жрицей одного не слишком адекватного бога. М? Или думаешь, что в столице не он, не я тебя не найдем? Да уж, в столице, думаю, мне как-нибудь удастся избавиться от вас обоих. Связи дядюшки». «Хотя вот сложилось впечатление, что от Тейрлина дядюшка меня вряд ли будет избавлять, так что нет, в столицу я не поеду». «Ты никуда не поедешь», — сказал эльф, словно услышав мою последнюю мысль. «Постарайся с этим смириться, но можешь попытаться, конечно, из интереса». Я отодвинулась, и меня не удержали. Зашвырнула надкушенное яблоко как можно дальше и сумела улыбнуться, глядя на самоуверенную рожу эльфа. И что же будет, если я попытаюсь?» «Больно не будет», — уверил мерзавец. «Ну, разве что чуть-чуть, если станешь биться возникший лично для тебя барьер». «И каков радиус барьера?» — поинтересовалась я. «Луи Жел его окрестности. Примерно пять километров от центральной площади. Погуляй, попробуй. Как надоест, можешь меня позвать. Лучше темной ночкой». «Пожалуй, воздержусь», — сказала я, без труда делая скорбное лицо. «Хамить, пожалуй, не стоит. Пока что». «Было очень приятно повидаться с вами, Лаэр». «Вот и мне пора откланяться», — возгласил эльф, словно вспомнив что-то важное. «До встречи, Тильда. Скажем, послезавтра? Здесь же в это время? Или желаешь поужинать в ресторации Эльхима? Ну, подумай, подумай, дорогая. Поцелуешь на прощание?» Наклонился ко мне, и я отшатнулась. «Не настаиваю», — усмехнулся эльф. «До скорой встречи, мой ценный, мой нервный трофей. И учти, я не так терпелив, как мне самому казалось еще совсем недавно. Хищник и жертва. Ну да». Я изо всех сил сжала кулаки, удерживая рвущуюся на волю магию. «Что же делать? Ведь не может такого быть, что сделать ничего нельзя». Итак, что мы имеем? Вообще-то Хельга Водс дала мне сутки на решение всех вопросов, и эти сутки истекли минувшим утром. Конечно, я могу пойти сейчас к ней и изложить ситуацию. Так, мол, и так нахожусь под протекцией высокопоставленного мерзав Лаэра, такого-то, а он мне запретил покидать окрестности вашего благословенного городка. И если у вас есть возможность на этого хитроух... «Благородного господина повлиять, то помогите, спасите, пожалуйста». «Фу! Просить о помощи? Во-первых, позорно, ибо никто меня не заставлял брать проклятущий перстень, чтобы ему провалиться вместе с хозяином. А во-вторых, крайне глупо, потому что бессмысленно. Боюсь, тут и сам король Ильхима ничем не поможет, разве что дядюшка задействует все свои немалые связи, добьется аудиенции его величества и каким-то образом его уговорит» а король уговорит эрлина «Ага. Дважды фу, Тильда. Даже думать об этом противно. А тем не менее, леди из Триумвирата уверена, что я уже собрала вещички и усаживаюсь на метлу, поскольку в префектуре я сегодня была и не сказала ей, что мне всё-таки нужна работа в лужайках. Эх, чтобы это была самая большая моя проблема. Вот чем хороша моя соседка, всегда есть что съесть на нервной почве в большом количестве». Я жевала один за одним ягодные шарики, сидя на нашей веранде, болтала ножкой и тупо пялилась в стоящее передо мной блюдо. Блюдо медленно, но верно пустело, уже показалось дно, и не было на том дне ни единого варианта. М да «Когда закончишь с пирожными, пожалуйста, не начинай грызть ногти», — посоветовал мне Жозик, разлёгшийся на перилах. «А то...» «Мало того, что потолстеешь, еще и на руки не взглянуть без слез». «Вот и славненько откликнулась я. «Может, это приглушит бурные чувства некоторых моральных уродов». «И не уродов тоже», — дополнил кот. «Вон, смотри, какой красивый мужик нам топает, а ты уже толстая и мармеладом измазанная. Ужас, просто ужас». Я оторвала взгляд от вкусняшек и без интереса глянула на дорожку. Ну да, так ничего, мужик. Белоснежный камзол не скрывает мощные плечи, светлые кожаные штаны в обтяжку подчеркивают длинные ноги. Вот редко у мужиков встречаются такие стройные, такие безупречные ноги. У эльфов, как по мне, все же нижние конечности слишком тощие, как у девиц почти. И одеваются они чересчур уж вычурно — тоже не очень-то по-мужски, если честно. Хотя, конечно, о вкусах не спорят, но, будь я законодательницей мод в эльфийском королевстве, поменяла бы многое. Вот, смотрите, какой чудесный экземпляр. Идеально одет. Дорого, шикарно, но прилично. Никакой вульгарности в виде рюшечек и кружевных воротничков. Тут экземпляр подошел совсем близко, и я его, наконец, узнала. «Ох, Дэсс!» — выдохнула, не сдержавшись. «Вот это ты!» «Дракон!» «Красавец!» — озвучил Жозефин проглоченное мной слово. «Хорошо, что Тильда верна мне одному». Дотянувшись, я дернула котяру за хвост и жестом указала дракону на свободный стул. «Вовремя пришел!» — радостно возвестил Жозик. «Тиль еще не все слопала. Поможешь ей». «Здравствуй, Тильда!» Дракон галантно поклонился и метнул нехороший взгляд на кота. «И тебе, кошечек, побольше!» — пожелал, усаживаясь напротив меня. «Не жалуюсь, не жалуюсь!» — промурчала наглое животное. «Устал даже от женского внимания. А у вас, уважаемый дракон, как с этим вопросом дела обстоят?» «Жоз! Просто хочу развеять странную атмосферу, возникшую здесь с визитом красивого мужчины!» «Это какую же?» — с угрозой спросила я. Пушистый поганец перескочил с перил прямо на стол и, цапнув с блюда самый большой из оставшихся шариков, возгласил. «Печальная ведьма и дракон, настроенный на радужное будущее. Психологическое противоречие. Воздух дрожит и полон невидимых молний. У меня шерсть поднимается. Видите? Видите?» Он понюхал пирожное, встопорщил усы и брезгливо вернул его на место. «Как можно жрать такую гадость? Не постигаю. Вот вы не поверите, но это несчастное даже рыбу мне забыло купить. О, женщины! Но ну не хотелось бы реализации математической аксиомы». «Это какой?» — осторожно спросил Десс. «Плюс на минус дает минус» вздохнул Жозик. «Так что кушайте гадость в избежание печали, хотя Тильди явно не помогает». Дракон вздернул брови и уставился на меня своими невероятными глазами. «А что случилось, Тиль? Вообще-то я пришел подтвердить свое приглашение. Все дела здесь я закончил. Ты идешь со мной?» «То есть ты уже готов, да?» хмуро спросила я. «А почему при таком параде?» «Почему нет?» — пожал он плечами. «Я ведь больше не прячусь, да и устал, если честно, от простецкого вида. Но в дорогу переоденусь». «Десс, я согласна идти с тобой. Только вот... не получится». Синие зрачки заметно сузились. «Почему?» «Потому что я не могу покинуть эти демоновые лужайки», — буркнула я, отвернувшись. «Так и будет минус», — вздохнул мой котик. «Сделайте что-нибудь, уважаемый дракон, но я вас очень прошу, ну что-нибудь!» «Просто дес ладно?» — попросил его дракон. «Тиль, какие проблемы? Говори, я все решу». «Экая самонадеянность, и как приятно слышать. Вот да, взял бы он и все решил. Например, перекинулся в истинную сущность и сожрал Тейрлина с потрохами. Можно без...» «Потроха я захороню лично и честно буду рыдать на могилке. От счастья». Наверное, кровожадность и счастье очень чётко отразились на моём лице, потому что на драконьем явственно написалось недоумение. «Да что с тобой такое, ёжик?» — спросил он, нахмурившись. «То, что никто мою проблему не решит, Десс», — сказала я, выхватывая очередную вкусняшку. «Так что давай просто чаю попьём». Но он не унялся. «Не стоит сомневаться», — сказал мягко. «Выкладывай. Все устроится как надо, я тебе обещаю. Мне только надо знать, в чем дело». Никто. Никто и никогда не говорил мне вот так прямо, твердо. Только скажи, и я все сделаю. Разве что отец. Но это было так давно. Я благодарно посмотрела в грозовые глаза и помотала головой. «К сожалению, Десс, помочь мне никак нельзя». «Ой, да что ты тянешь-то за хвост?» — с досадой вмешался Жозефин. «Десс, она под протекторатом. Колечко с взяла у страшно умного эльфа, но и попалась. Женщина, что ты хочешь? Избавиться-то никак от этого колечка нельзя?» Я заскрипела зубами так, что и кот, и дракон вздрогнули. Десс уставился на меня, а Жозик только покосился и продолжил. Словом, запретили ей лужайки покидать, вот и вся проблема. Ну да, сдается мне, что нерешаемая, не абы кто у нашей девочки протектор. Я ожидала единственно возможного вопроса, кто же, но нет. Дракон склонил голову набок и хмыкнул. «Надо избавиться от колечка, и только...» «Никакой орды взбешённых орков, которым ты задолжала?» «Вот так, да?» «Издевайся дальше», — кивнула я. «Всего лишь колечко Лаэра Тейрлина. Знаешь такого?» «Да слышал вроде». Десс вдруг сладко потянулся и рассмеялся. «Ну что ты, Тиль? Мне без разницы, Лаэр он там или кто. Я просто сожгу эту дрянь. Совсем не проблема». «Драконье пламя». «Ну, конечно!» Я аж рот раскрыла. «Вот так? Вот так просто!» От счастья я подскочила и от избытка чувств поцеловала дракона в щеку. Несколько раз. Уж очень большой избыток был. В общем, моя истинная пара, выпалшая на веранду, застала меня целующей ужасно представительного мужика, который не думал сопротивляться. Куда там? Обнял и уже сам поцеловал. Вот только щечками дес решил не ограничиваться — так что Вирни мы не заметили, пока не услышали трагическое «Тильда!» Я отпрыгнула от Дессы и схватила в охапку эльфёнка «Мы не женимся, Вирни!» — заявила я с восторгом. «Так что не переживай, в жертву приносить себя не придется». На героя-избавителя, впрочем, смотреть, пока остерегалась. Щеки неумолимо полыхали, но думать о его поступке прямо сейчас я отказывалась. Все в порядке очереди. «Да?» В голубых глазах плескалось удивление и легкое разочарование. Я едва не хихикнула. Видимо, эльф, как истинно творческая личность, уже примерил на себя образ героя, и расставаться с ним так вот сразу не хотелось. Но... как тогда? Да, понимаешь, в жизни каждой женщины существует момент, когда ей очень нужен дракон, а у нас он даже имеется. Ты выходишь замуж за дракона? ахнул мальчишка. «Эм, я даже оторопела, хотя мысль-то, надо признать, логичная». «Нет, ты что!» Жестокая трагедия на лице эльфика сменилась такой же растерянностью. «Тогда...» «Почему?» «Думай, думай», посоветовал Жозик. «Ну, вторая попытка». «Ты с ним целовалась?» закончил Верни. «От радости, пояснила я. Догадайся, какой» все-таки при всех чисто подростковых реакциях соображала моя истинная пара очень быстро. «Дракон сможет испепелить перстень!» — осененно выдал Вирни. «Ты ж моя остроухая умница!» «Но где будем жечь?» — деловито поинтересовался он тут же. «Драконье пламя — вещь специфическая. Нельзя это делать в лесу. Нам нужна каменная площадка, притом на территории Луежелла» я вспомнила доставучую эльфийскую таможню, на которой проторчала несколько часов, благодаря чему, собственно, была вынуждена по темноте ночевать в лесу и обрела невиданное счастье в лице Верниеля. «А оскал тут совсем нет?» «Кажется, нет», — эльфенок задумался. «Разве что найти какое-нибудь старое капище. Ну, еще центр города вымощен камнем». «Ого! Перспектива одна другой краше». «Можно устроить огненное представление на главной площади лужаек или собрать вещички и навестить тиролы из леса. Сказать «Здравствуй, боженька, мы с тобой обязательно обсудим сотрудничество, но сначала бабахнем по пищу огнем». Но миг спустя я окончательно осознала, что у меня действительно есть тот, кто способен решить все мои проблемы». «Меня не хотите спросить, м?» — усмехнулся дракон. «Я тут все леса, можно сказать, хвостом пропахал. Есть каменная площадка, вполне подходящая. Не очень недалеко, кстати. И, кстати, верни ты не передумал?» «Нет, я с вами», — испуганно закивал эльфик, наверняка решил, что дракон передумал. «Тогда собирайтесь оба», — Десс глянул на кота и поправился. «Все трое. Кольцо сожжем и сразу в путь». «Границам Эльхима мы должны подходить полностью свободны от обязательств, и я надеюсь, что больше ни у кого их нет. Так?» «Все так. Все так», — думала я, лихорадочно закидывая вещи в подпространственный карман. Торопилась. Очень не хотелось столкнуться на выходе с Тейрлином, а ведь это вполне возможно. Конечно, он говорил «послезавтра», но совершенно я не удивлюсь визиту в любой момент». Пользуясь моей бешеной спешкой, Верни беспрепятственно сунул в мой карман не только свою одежду, но и любимый комодик. Я только рукой махнула и принялась строчить прощальную записку Милане. Спасибо, что Жозефин не настаивает прихватить кровать. мелочь это все. Ведь час-другой или меньше, и я буду свободна. Свободна от навязанных обязательств. Свободна идти, куда захочу. Вместе с драконом, который меня буквально спас в его приключения, по следам сумасшедшей ведьмы, в опасное путешествие по делам этого самого дракона. Но и это, в конце концов, тоже мелочи. Правда?